Глава третья. Отку... возбуженно взвился я, но до конца не успел договорить ни только фразу, но и слова. <selling> Сначала тонкий, истошный крик визг ударил по барабанным перепонкам, затем он захлебнулся в х р и п е н и и Все произошло о д н о м о м е н т а Когда, как и остальные, я резко обернулся на звук, на полу уже бился в конвульсиях барабек, о прокинув стул, б е л о с н е ж н а я п е н а изо рта клочьями л е т е л а в разные стороны. Похоже, так действовал сбой мага интерфейса на новичков. Я окраем глаза отслеживал реакцию Джара, сенсей оперив подбородок на ладони левой руки, смотрел на мученика с каким-то ленивым интересом и задумчивостью, а потом потёр большим и указательным пальцем нос. Не дать и не взять, э т а к а я добрая деревенская старушка у оконца, и сама н т а явно скучала. Точно, у толстяка имелся наза, видимо поэтому наставники всегда двигавшиеся и действующие с нечеловеческой скоростью никак не про реагировали. Остальные подопечные кидали встревоженные взгляды то на них, то на жертву. Начитывая отсутствие возбужденных в о с к л и к о в за исключением б р е з г л и в о г о хриплого женского голоса, сейчас блюю. Становилось понятно, с данным явлением они сталкивались. Вдруг Жердяне неожиданно вскочил, вновь страшно горта на захрипел и пробежал по залу, не замечая ничего перед собой. м е б е л и сносил к чертям, посуда летевшая в разные стороны, со звоном разбивалась о пол, брызгая фаянцем и стеклом. Пути безумца смогла помешать только стена, добротная такая, каменная, в которой тот со смачным шлепком врезался всего в трех метрах от меня. В голове пронеслось. Неужели я так себя вел всего несколько часов назад? А так очень похоже на курицу, к о т о р а о трубили голову, если не брать во внимание боль. Какие-то циничные мысли, вроде бы не мои. Прислушался сам к себе, сочувствия к барабеку точно не испытывал. Вспомнил его насмешливый взгляд, когда меня Саманта в чувство привела, и сколько там было превосходства. Еще явно скользкий наркоман, порой с к а л и л зубы, добро добро. Но приходило подспутное понимание. Что он с такой же улыбкой горло вскроет? ч е к а т и л о м мать его. Запомнил я и момент, как тот с ненавистью, замешанный на густой зависти из подтяжка поглядывал порой на меня. Трофеи жить не давали, хотя о т к р ы с о н а у д и р а л вперед всех, несмотря на стати, масса бы з а д а в и л Тут барбек как майский жук завалился на спину, еще миг и неестественно выгнувшись задергался, будто в припадке эпилепсии, а шапка пены на лице окрасилась в красный цвет. Да он сейчас реально сдохнет. Вы чего? Хотел заорать, обратить внимание на о т чего-то затянувшийся процесс реабилитации, но тот уже сучил ногами. Из-за т и х рядом с телом материализовался кристалл. Кто-то в ы р г а л с я но ни один человек не бросился инстинктивно на помощь. Я первые п а р у секунд был в их числе. Видимо, настолько на меня подействовал с м и р щ и в а ю щ и й с я эффект от двух уколов и непонятной химии, и такой же от самообладания плюс, что не дернулся. Нет, вру, просто зрелище было слишком нереальным. Но со учеников-то, вроде бы, никто не пользовался зельями. Взял на заметку эту реакцию коллектива, как отметил брюнетку м и л я г у с широко распахнутыми глазами, прикрывая еще рот ладошкой, и Велина что-то пискнула. Хотя чего ожидать, большая часть товарищей попала сюда прямиком из тюрем и зон. Они к трупам привычны. Я, как понял, сами смертники. Все по краю прошли. Тот тоже поставил галочку. Не стоило этого забывать, как и поворачивался к ним спиной, вычленил и продолжавший спокойно сидеть за столиком н е п о н р а в и в ш и е с я троицу бородачей. Оказывается, сколько можно и всего передумать за секунду, начиная действовать. Только бы успеть! Почти в один рывок скачок преодолел расстояние до маньяка, благо не успел нацепить рюкзак. После команды Саманты, с которой понял шутить себе дороже, выбрался из залавки ровно по приказу, быстро, еще до объявления о плановой проверке. И теперь у меня имелось перед всеми Фора. А остальные ничего не успевали н и сделать, н и даже подумать. Бухнулся на колени, которые сразу же отозвались болью, но какой-то притупленный ожидал больше. г о Потянулся к трупу, будто случайно задел рукой, на которой не успел нацепить перчатки в о ж д е л е н н у ю цель. Из груди едва не вырвался победный клич. Принялся изображая вид доброго самаритянина, не проходящего мимо чужой беды, пытаться нащупать пульс спокойника. Крис ему точно теперь не понадобится, а мне все в жилу, все в струю. Еще и проорал в сторону коллег: "Да что вы стоите? Он же умирает!" И мысленно: "Разряд, разряд". И все-таки я к р а с а в а смог, сориентировался и уверен, пусть и неприбольно, но все же смог сломать игру учителям. Сто процентов бойцовский пес это питбуль, а пингвин вот он. И, кстати, именно это было главной целью. Устроили конвейер смерти, понимаешь? Сердце вновь забухало, адреналин а качнуло, пусть и поменьше, чем в с х в а т к е с крысоном, но тоже немало. Ведь счет шел на секунды, а еще поразился скорости работы мозга. о т к л и к м г н о в е н н ы й оценил обстановку, прочитал с шансы на успех и возможные последствия, решительное действие, результат. Если этот препаратов и они не приносят неприемлемого вреда организму, то закуплюсь по полной программе. И то время, пока буду находиться под присмотром наставников, с них не слезу. О такой моей неуёмной деятельности изумленно посмотрели многие. Я же продолжал изображать кипучую деятельность по оказанию медицинской помощи, т р е з о а грудки мертвеца. с д о х н е т закопают. Веская ё м к а ещё довольно весело прорал о один из четверых уголовников, вернув известную истину. Сам же он тупнул в меня пальцем и за п р о к и н у в голову заржал куда-то муканю. Ай, не могу, спасатель Малибумля. д да о б р о с ь т о его, готовый. Смеяся, с м е й с я Тебя я запомнил, как и взгляды всей четверки бандитов, которые н а п и в а л и с ь перед рейдом. Троица подпевала, поддержала явного лидера з а р о ж д а ю щ е й с я шайки. Громче всех из них надрывался Том Сойер, тот самый тип, о д в е д а в ш и й плети. А вот в з г л я д Жаре внимательный и колючий, но с какой-то смешинкой что ли, неодобрительно покачавшего головой. Вот кого на м я к и не не проведешь, кристаллы учеников, их законная добыча, о чем повторялось не раз и не только ими. А я получалось изпод носа увёл, да ещё и планы на пингвина были. о т б р е х а т ь с я вряд ли удастся, учитывая местные возможности дознания и получения правды. Медленно поднялся, давно отметил, что н а з а на руке Барабека наличествовала. Как так? Если это сбой мага интерфейса, то он должен был спасти жертву. или я не знал чего-то важного, или нас просто в очередной раз обманули, если точнее, кинули. к р е к пексфекс. Сама страна находилась теперь непонятно где, дураки же остались. А что? Рассказали? Вытягивая последние деньги из грязных, от чудотворном волшебном приборе. Спасатели всего и вся, мумат его так. Навешали лапши на уши. Всеравно, в е д ь им не понадобятся деньги, потому что день два и почти гарантированно встретимся с т о л с т я к о м Марки же всем нужны и в н о р с и т и пригодятся. Почему так? Да вот же результат, как говорилось на лицо, с поправкой, на мертвом лице. у х м ы л я ю щ а я с я х и т р а я р о ж а француза все больше т р е б о в а л а кулака и даже ног, обязательно в тяжелых к е р у з о в ы х сапогах, а лучше всего кирпича. Он мертв. Сделал скорбное лицо, обвел всех, надеюсь, укоризненным взором и добавил столикой горечи в голосе. Эх вы, а еще и люди. У Саманты брови поползли вверх д ж а р е сделав е й спалм. Плечи его вздрагивали, остальные, кроме четверки скалиющихся уголовников, и д в о р д ы не подкрывали. После последних слов я же всматривался в логи. Отбитые колени того с т о и л и перед глазами радующая мерцающая надпись. Внимание, вы использовали большой магический кристалл. Степень п о г л о щ е н и я 54%. Внимание, открыта составная характеристика ментализм. Ментализм 0%. Эволюция 55%. Совершенствование 0%. Все атака 0, эволюция 17%, процентов, совершенствование 0%. процентов. в с е защита 0, эволюция 64%, с процента, совершенствование 0%. процентов. Был ли риск использовать эту волшебную призму без проверки, имелся. Несмотря на то, что хорошо запомнил слова учителей, что негативных мутаций от использования человеческих кристаллов не было зафиксировано местной научной мыслью, но, как говорилось, дьявол кроется в деталях. Вернулся на свое место, успев вычленить из за разговора сидящих поудаль от основной группы уголовников ф разы. Красным положить. Лаху ф а р т а н у л о просто. Дом плюшевый, стукач по любасу. Интересно, про кого они. Жаль, разговор прервался, потому что внезапно распахнулись двери, а потом ввалились трое невысоких крепышей. Про таких обычно в народе говорили. Сам себя поперек шире. Все закованы в матовую однотипную анатомическую броню, полностью глухие шлемы, напоминающие мотоциклетные. У первого здоровяка в руках был широкий и высокий, не менее полутора метров явно тяжелый щит. За ним следовала двойка товарищей с арбалетами, конструкция которых навевала воспоминания о фантастических фильмах про Ван Хельсинга, с поправкой на телескопические приклады, анатомическую рукояти и удобное пусть и короткое ложе. Крутой девайс. А еще стреляющее оружие имело тактические или магические фонари и цели указатели. Фонарь! Вот про что не подумал, собираясь в рейд, находясь в магазине. и м е я его там в лесу. А чёрт с ним с прошлым. Мне бы выжить. Бойцы, видимо, не найдя ничего для себя опасного, оперативно рассредоточились по залу. Сейчас смог рассмотреть у каждого на боку длинный кинжал и короткий меч. Вроде бы, если мне не изменяла память, а она мне не изменяла, спасибо Арни, такие назывались гладиус. А еще отметил, что ни одного из воинов не имелось кланового опознавательного знака. Маги выдала лишь короткое, но чего-то очень грозное. ЦК Север СБ. В дверном проеме показался худющий тип с д л и н н ю щ и м носом и в целом ничем не примечательным лицом. Голова непокрыта, всклокоченные черные волосы до плеч. Одет он был в такой же костюм сталкер, как и Джаррэ с а м а н д ы Поверх подвесная, вся сплошь в подсумках р а з л и ч н о г о р а з м е р а и разнообразной формы. Вооружения на виду не имелось. Хотя вполне возможно, им выступали непонятные наручи. Явно чекист или, скорее, ш п и к Добавить длинное пальто к образу шляпу, надвинутую на глаза. Готовый персонаж мультфильма или заготовка для карикатур в р е м е н н й СССР. Парень сначала ответил полупоклон саманте, она ему улыбнулась. Гость поприветствовал д ж а р е который так и оставался во главе стола. Наставник небрежно выставил раскрытую пятерню, а это много значило в табели о рангах. Как я уже понял, вон на вилле смотрел, как на пустое место. И тут вошел он, да, именно он, с большой буквы. С виду самый обычный мужчина, широкоплечий, худощавый, среднего роста. На лице в обычном мире не встретишь, и не обратишь внимания. Одет в обычный строгий костюм тройку, на ногах чуть о с т р о н о с ы е черные туфли, начищенные до блеска. Отметил перчатку на левой руке, на правой три перстня, один на указательном виде когтя. Белоснежные волосы подстрижены под теннис. Завораживали глаза, абсолютно черные, без белков. В них посмотришь и сразу понимаешь: прав, прав был старик н и ц ш е Главное, чтобы он не глянул в ответ, а там только у нас и готовых. От этого человека сразу повеяло угрозой, страхом и еще чем-то таким д а нельзя ужасным. При чувстве и близкой беды, вот как это называлось, оружие не просматривалось, но сразу возникало понимание: ему оно в данном уравнении и не нужно, потому что он им и был оружием. Одногруппники впали в некий ступор, как обезьяны перед удавом. Несмотря на такое же состояние, мой мозг продолжал работать в параллельном режиме. Одна сейчас оцепенела, зато вторая четко вычленяла и анализировала поведение окружающих. т р о и ц а бородачей, если бы здесь имелся угол, забились бы в него, настолько подлез назад. В глазах же какая-то, я бы сказал, о б р е ч ё н н о с т ь Наставники повели себя по-разному. Саманта облегченно вздохнула. А Джаре практически не реагировавший ни на кого, сейчас встал и сам сделал шаг навстречу незнакомцу, протягивая руку. Впрочем, ничего подобно страстного в данном жесте не было, потому что представитель ц к ответил: скорее передо мной были коллеги, друзья или приятели. Встреча равных, не на Эльбе. М да. Феликс, надолго? Нам в рейд надо. Поставы и ждать не любят. Минут десять хватит. Все твои здесь. Да, кроме одного. Под Маунаха попал. Сбой. В комнате о колоточной сейчас должен находиться персонал опрашивать. ч е р н о г л а з ы кивнул, мол, понял. А этот? Да у м а ю аналогично. Хотя даже если бы сбой, нас имелся, так что брать не буду, просто не знаю. Кристал? л Спасатель постарался. Указал на меня пальцем наставник. Спасибо, ч к и мля. Случайно. Это слово он выделил специально, будто для виновника торжества. Загрёб рукой. Это в общей человеческих попытках помочь одногруппнику. Остальные берите пример состава. Сам погибай, а т о в а р и щ а выручай. Это уже громко обратился к коллективу. Те и так меня полюбили с первого взгляда. Сейчас выражали полный восторг и настойчивое желание грохнуть где-нибудь по тихому в о з м у т и т е л и спокойствия. Момент, когда из поля зрения исчез шпик, я проморгал. Вот вроде бы рядом стоял, а между тем тот уже находился возлетела. И проводил для меня мало понятные манипуляции, водил руками и даже понюхал покойника, водя словно крыса в разные стороны носом. Сем ь г о р х о в строго его в задницу. Громко и довольно необычно выругался, затем помолчал и с разочарованием добавил: «Выжин». д ж а р е т тем временем отошел подальше и закурил, отметил, как одновременно при этом поморщились Саманта и Бело волосы. Главный на этом празднике жизни лишь кивнул, обратился ко всем сразу, занимая дальний столик в зоне для некурящих. Новички, по одному ко мне, не громко распорядился тот, но каждый его услышал, вздрогнул. И судя по забегавшим глазам, а также пантомимам, принялся вспоминать все прегрешения. Тебя вызову отдельно, жди. Коготь после непродолжительной паузы, уверен во время которой даже бородачи п о у д а л я умерли, а душа ухнул а куда-то вниз, остановился на мне. Я примерно это предполагал, когда услышал его вопрос, обращенный Джаре. Не то, чтобы не боялся, но уже начал понимать истину этого мира. За все нужно платить. Захотел стать сильнее, держи и р а с п и ш и с ь На халяву не выйдет, не прокатит. Допрос проходил быстро. Два-три коротких вопроса и свободен следующий. А я размышлял, будет ли это наглостью закурить, но вспомнил реакцию Еликсана Джаре. Не стал тянуть лишний раз т и г р а за усы. И так уже дернул. Дождался, когда коготь укажет на меня, судя по холодной волне, прокатившейся по залу и з а с т ы в ш е й большинство п о е ж и т с я у представителя местного правопорядка настроение испортил. Произошло это сразу после того, как возле него, будто из воздуха материализовался ш п и к склонился к голове явно докладывая новые обстоятельства. Шел как на расстрел. Глаза Феликса просто привораживали к месту, с трудом заставлял себя переставлять ставшие непослушными ноги. Да что такое? Ведь ничего страшного не произошло и не происходит. Не произошло? Уверен? Усмехнулся внутренний циник. Один м ё р т в ты осознанно з а г р а б а с т у л кристалл того, кого заинтересовало местное следствие. Все эти рассказывай подробно. Его доставили вместе с тобой? Не дожидаясь, пока я расположусь, сразу задал вопрос тот. Указал дознаватель или следователь, а иным этот человек просто быть не мог. На труп. Не знаю. Меня поймали в лесу, связали, на голову накинули мешок, а затем погрузили в какую-то фуру. Очнулся уже здесь. Абсолютно честно ответил. Да и что мне там скрывать? Расскажи в подробностях, как ты оказался в той партии, приказал наследник г э б н и с т р а н н ы й и н т е р е с И зачем мое прошлое д а н и н а и ворошить? Заминка в ответе не осталась незамеченной, и сразу почувствовал желание говорить правду. д и к о е б у й н о е правду, правду, еще раз правду. Такое ощущение, будто виски попали под гидравлический пресс, из которого, по мере сжатия, все глубже и глубже в мозг, минуя костную ткань, вползали мерзкие липкие щупальца. Невероятное ощущение. Бррр. Рассказал полностью печальную историю попаданства на Нинею. Чуть до несчастливой любови не дошел. Немалого труда и почти всей с и л ы воли стоило сдержаться. Бороться? Надо бороться с этим ощущением. Представился сам себе рыцарем в сияющих доспехах. Рубившим с плеча полутройным мечом по отросткам т ь м ы лезущим откуда-то снизу, фух, смог. А на лбу и с п а р и н а выступила, холодная, холодная, и волосы под бейсболкой мокрые. Но дознавателю полученной информации оказалось достаточно. Дальше копать не стал. Кивнул, мол хватит, обрыва я исповедь на полуслове. Контакты с барабеком были? Последовал следующий вопрос. Конечно, мы ведь в одной группе учеников. Забывшись, ч у т ь у смехнулся, и тут же давление на мозг усилилось. А не хотелось продолжать говорить о своих делах, не привык еще к новым порядкам, что продажа дури здесь дело обычное. Пугало другое, а если мне лапшу на уши навешали, все нормально, все нормально, и после откровенной беседы отправлюсь сразу на какие-нибудь местные рудники. Да нет, но чем черт не шутит? Может у Вили какое-нибудь особое разрешение на торговлю имелось, а у меня нет. п а р т и я же крупная. В моем понимании скидок на незнание законов здесь никто не делал, понял уже. Говорить пришлось. Еще он заходил ко мне в номер, хотел купить и д о з у новичка в местном баре, цены для него, по его же словам, оказались неподъемными. Но о ч е г о т о поспешно отложил сделку, не купил, хотя мне лишние марки не помешали бы, очень. На последнем слове даже головой кивнул, показывая, как очень. Откуда у тебя наркотики? Напрочь проигнорировал гибист Лерику. Остановившись на том, что его по-настоящему заинтересовало, кратко поведал историю получения трофеев. н а а л е к с е я ФЕЛИКСА, вот уж действительно Дзержинский, не отобразилось ни одной эмоции, а в глазах д о в е щ а я пустота с чернотой вперемешку. Передавал ли что-то тебе этот человек? Голос такой же безразличный. Нет. И всплыло. Вы желаете предоставить пользователю железный Феликс одноразовый доступ к своим характеристикам? Помните об опасности данного шага. И все. Конечно, да. Впрочем, куда бы о д е л с я учитывая, что сейчас ощущал себя роботом, но управляла чуждая воля. А рыцарь, светлый рыцарь, ничего не мог поделать, давно погребенный под щупальцами гигантского кракена, который его сожрал, не заметив, проглотил. Так, так, так. Впервые на надменном лице промелькнул о т е н ь эмоций. Неплохо, ментализм я так и понимаю, ты получил от Барабека. Да, крайне, крайне редкая характеристика. И судя по всему, у донора в пятерку была вкачана. Упор в защиту не меньше десятки. Соизволил прокомментировать чекист. Но больше всего походило не на лекцию. Тот просто рассуждал вслух, крайне пораженный данным феноменом. А магические способности и ф и л и н откуда? Первое, убил в своей комнате Маунаха. Получилось случайно задеть кристалл. А второе в результате сбоя мага интерфейса, ответил, с трудом сдерживаясь, не рассказать еще о тайной ячейке для артефактов. Нет уж, но давление на мозг ослабло. Как-то б ы сторону тебя произошел, безразлично отметил тот. Сеть экспериментальную поставили. СН 1 2 н а с т а в н и к и считают именно этот фактор и стал решающим. Поспешил пояснить, посчитав и это вопросом. СБшник немного подумал, хотя обозначил полукивком согласие. Но о т у н ю т ь не со мной. А с какими-то своими мыслями. о т ч е к а н и л Хорошо. Подписывай договор, а не р а з г л а ш е н и и Да, всем любопытным отвечай, что кристалл был пустым. Тот самый, который подобрал с барабека. Подумал немного и снизошел до пояснений. То есть и ничего не дает, ни прокачки уже имеющихся характеристик, ни открывает новых. А для чего он тогда? Удержался я от вопроса, на который дознаватель не обратил ни малейшего внимания. Только перед глазами надпись. Внимание. Вам предлагается заключить договор со с т о р о н о й Железный Феликс. Прежде чем принять решение, помните об ответственности, а также н е о т в р а т и м о с т и наказания. Текст был короткий. Обязуюсь не разглашать третьим лицам. В результате с т е ч е н и я каких-реальных обстоятельств получил характеристику ментализму. При нарушении частично или полностью пунктов соглашения к собирателю с т а ф у применяется карательная мера – смерть. Время действия договора – один стандартный год с момента подписания. Да, свободен. к и в к о м дознаватель указал мне на наш стол. Увидев, что я освободил стул, к представителю СБ неспешно направился от Жары, который продолжал стоять возле камина с крайне независимым видом, скрестив руки на груди. Я постарался оказаться как можно ближе, поэтому удалось подслушать весь разговор. И из чего такой переполох в нашем б о р д е л е И почему только мы их допрашиваешь? Расслышал довольно хорошо. Его собеседник только поморщился, но ответил. Девятка, вот и проверяем всех, кто за последние трое суток поступил. Оперативная информация поступила, что именно оттуда может прийти. А вас группа сборная соленка, обычная рутина в общем. Увели пока только ты, ч ь и подходит под все параметры. Да ну! Даже чуть повысил изумленно голос Сенсей, п р и с о в о к у п и в пару непечатных словес и недоверчиво. Прямо таки девятка? Феликс, лишь как мне показалось, устало посмотрел на него, потёр переносицу. Да, а с этим то, что случилось, указал наставник на труп. Будем смотреть. Но девяносто девять из ста с б о й м а г а и н т е р ф е й с а наложился на употребление какого-то наркотика или других психотропных веществ. Да, вроде бы он нормальный был, особого интереса не проявлял к подобному. Я всех предупредил сразу же, что это путь на дно, и н а с у него имелся. Вранцу забрали, сам знаешь, хренью тот не торгует. Нет, не нормальный. Он даже умудрился к твоему шустрому подопечному за трофейным новичком сбегать, который нашелся в вещах. Кстати, отнятых тобой г р у п п ы каргуса. Неплохо ты их наказал, и правильно. д ж а р е л ь ш пожал плечами. Мелочи молкакие. Поэтому пришлось задержаться допрашивая. Еще и кристалл с м е р т в е ц а взял. Она что-то интересовал, но не так, чтобы очень. Информацию с него снять. Не знаю, сам понимаешь. Частично возможно, но сложно. Не того уровня дела. Но все равно пришлось энергию потратить на сканирование. И в голосе Джаре послышался неподдельный интерес. Да осталось твоему пустышка. А вот это уже интересно. Он ведь в лицо уважаемому знакомому врал. Довольно необычный новичок. к р ы с а н а м а у нах на счету уже. А он и так понял только дошел от центра до Вилли. Не находишь это странным? Бросил камень в мой огород. Вот же сука-то какая. Да я избранный мать в а ш у Стоп. Опять эмоции в разнос. Просто слушаем, слушаем, слушаем. Нахожу, еще как нахожу. Ты всего не знаешь. Он и в п а с т ь под г о л и н у ирию ткнул. Наша воительница от чего-то на изрогу и зашла. Увидев с т а в а сразу согрелась. Интересное кино. Протянул собеседник задумчиво. Она вроде бы девушка адекватная. Не сестра Гарма. с п р и д о р ю жесткая, но. Ты бы присмотрел за ним. Это обязательно. У тебя, Жестянка, сказал наставник и г н у с а в а тихо пропел. Анюх как у собаки, а взгляд как у орла. Не е р н и ч а й Моня, мы на работе. Оборвал шутника тот. А у меня в голове, Жестянка, я обратился так только тогда, когда думал, что никто их не слышит. Моня, значит, они не просто какие-то приятели. Это или друзья, или боевые товарищи. Сам думай. Феликс крестил на левой руке. Это отметил четко средние указательные пальцы. еще одно, это про девятку. На всякий случай скинь нам маршруты птенцов от центра и до сюда. Для отчетности необходимо. Не срочно, но пока вы здесь вместе с Амантой, то будет лучше сейчас, чтобы потом специально людей не гонять. Обрастаем, обрастаем б ю р о к р а т и и Куда мы без нее? Ответил Железный риторическим вопросом, помолчал, продолжил. Тело Барбека, а как и все остальное его имущество, мы забираем. Передадим научникам, пусть они г о л о в у ломают. На чем? Неподдельно удивился д ж а р е а потом зло сказал: "Сдох и сдох, сам дурак". Да нет, тут не все так просто. Около сотни черных по сводкам проходит умерла за последнюю декаду. Вот представь, начнут серы, уже пара случаев имеется, или чистые такими темпами к п р а ц а м отправляться. Что делать будем? Опять паранойя не просто проснулась, а заорала, как тот барабек, на распев произнес про себя Робин Бобин. Не хотелось бы оказаться на его месте. И опять много неясного. Что под собой подразумевает? Присмотри за ним. в связке с в я з к е с ф р а з о й кто предупрежден, тот вооружен. И жест. Последнее это уже предположение на уровне тайных сообществ, но ведь и на земле они существами. Масоны далеко не одни. Так что все пишем на с п е ц с и г н а л Лучше перебить, д чем недобдить. И что можно так передать? И зачем? Учитывая наличие почты. Крест, крест, крест. Могила? Как же здесь не хватало голоса за кадром авторы старой б и л е т р и с т и к и На самом деле наш герой ошибался. д ж а р е был примерным семьянином и не мог пройти безучастно мимо чужих горестей и бед. Он нёс, как тот Данка, добро и свет в мир, садил цветы и деревья, а его собеседник всё это поливал. И в любом начинании являлся верным и преданным соратником. А вот это вряд ли. Впрочем, б а р о н о и т ь тоже надо в миру. Сейчас же даже с возросшей на порядок активностью мозга информация для анализа кот наплакал, как слепой щенок тыкаюсь в поисках мамки Найсиски ь в разные стороны. Еще один фактор: новое обременение, нарушение буквы договора, которого вело к однозначной смерти. Скорый, но только не уверен, что быстрый. Может, это ЦК в показательных целях перед ней и через Ада провести? Легко, в назидание другим. В какой локе решили молодняк обкатывать? Спросил Феликсу задумчивого собеседника. В п я т е р к е Нормально, в самый раз. Согласился тот. И не дыши на меня, воняет. Десять раз тебе уже говорил, брось курить. Это одиннадцатый. Больше ничего интересного подслушать не удалось. Откровенный разговор между двумя монстрами закончился, начался деловой, где уточнялся маршрут нашего передвижения внутри Норт-Сити, где Барбек мог приобрести что-нибудь. Я решил рискнуть, надо было проверить хотя бы приблизительную стоимость наркотиков. Зачем? Точно не знал, но подсознание вопило: надо. Да и все равно до нас никому больше дела не было. Повысил голос: д ж а р е тебе чего еще? Недовольно повернулся ко мне тот. Куплю к о н и я к а в р е й т Кивнул на барную стойку в зоне для курящих. Да, только быстро, ответил тот и потерял ко мне всякий интерес. На с в е р л я щ и х меня злыми взглядами одногруппников не обратил ни малейшего внимания. Одним больше, одним меньше, какая разница? В них же читалось одно. А почему ему можно, а нам нельзя? Потому что я самый тут крутой. А если серьезно без истерик, вы не догадались. Уверен, о т к а з а бы тоже не встретили. Процентов на девяносто девять. Да, понятно, м ы н и ш а и акаста, но не рабы и не преступники, по крайней мере, на Нинеи. Теперь главное ради чего я здесь оказался. Быстро забил в поисковую строку в с п л ы в ш е г о меню ассортимента обители местного бахуса новичок, и перед глазами возникла голограмма жестяной банки один в один как у меня в кармане. Стоимость сто марок. По спине забегали мурашки. Пробежался полностью по названиям местных наркотических веществ. Список из десятка наименований, где самым дорогим средством оказался некий штиль, тысяча двести. Вот здесь и волосы чуть шевельнулись на затылке от плохого п р е д ч у в с т в и я Это во что меня толстяк вляпал? Он ведь четко про три тысячи речь вел. Но не в этом ли заключались странности в его поведении, к о т о р ы е я по незнанию предмета и не знать бы его никогда связал с наркотической ломкой? Не подкинул ли он мне в номер какую-нибудь гадость во время беседы? Хотелось срочно мчаться проверять, но понимал, кто меня отпустит. Забирая еще одну пачку к е н т а и шкалик коньяка, направился обратно. По дороге открыл поиск магасети, в который чуть не забил девятка наркотик. Стоп, стоп, стоп! Вовремя тормознул меня подсознание. Чуть-чуть и -чуть не вляпался, как тот о в р а к на земле. Лучше бы из него не выбирался. Нет, заснуть там, пусть и в луже и грязи, но в обычном лесу. С утра найти или наш лагерь, или попутку, добраться до родного Зеленоминска. С другой стороны, но ну, захотел какой-то новичок узнать, о чем услышал. Так, а подумать? Если такое врал из-за этой самой девятки, учитывая, что магасеть полностью под контролем ц к меня в секунды засекут. А это вам не тенджеры в онлайн игре, которые вычисляют на раз любого по IP адресам. Здесь все серьезно. Даже на Земле с ее видимой анархией в интернете существует стоп листов слов или их наборы, после поиска которых к тебе могут постучать и спросить, с какой целью интересуетесь данным предметом. И вполне возможно, далеко не в уютной квартире, беседа будет проходить. Тут же точка моего местоположения. Вот постоялый двор у резвого вилли. Какое совпадение, что рядом оказывается группа по поиску этого яда, артефакта или еще чего чудеса в Решетове. Не проверите ли молодого человека попутно? Молоди какие планы он вынашивает? И чем м не это грозило? По мнению любого имбецила, да ничем особым. Как известно, за спроса в нос нигде вроде бы не били. Ага, ага, скажешь, хотелось узнать. И следующее, а г д е т ы услышал это название. И тут выясняется, что собиратель листов подслушал беседу, которая совершенно не предназначалась для чужих ушей, да и свои для того должны иметь определенные допуски. Рассчитывать на подписку не разглашений там, где нас даже за насекомых не считали. Тут же куля в л о б и до свидос. Став, чего завис? Выходим. Вклинился в выстраиваемую логическую цепочку наставник. Ладно, об этом потом. Сейчас имелись дела и важнее. Например, избавиться срочно от синдрома Арни. Лысому одеться только подпоясаться. На плечо рюкзак, в руки глефу. Постой, пострелу. На плечо легла тяжелая рука наставника. Когда я пристроился в конец колонны, ведомый Саманта к воротам, ведущим во двор за в е д е н и е вилли, послушно остановился. Сенсей подождал, когда нас от остальных будет отделять метров десять, начал разговор, которого я давно ждал. На первый раз, став прощаю, отделаешься малой кровью. Конечно, ты сообразительный, но второй раз не пройдет. Актер из тебя как из говна пули, зато шустрый, что тот понос. И повеселил старика, хоть какой-то позитив. Понял про что я говорю? Джарес какой-то злой усмешкой посмотрел мне в глаза, кивнул. Это хорошо, констатировал тот. Как говорил Спиноза, а может и не он, понимание, начало согласия. с к р ы с а н а т а еще не использовал Крис. Отрицательно мотнул головой, молчал. Видно было, что начальство и так на в з в о д е а что он может, тоже видел. Отдаешь его и еще долго на тебе пятнадцать тысяч. Но и стоило оно того. Прокачался? у х м ы л ь н у л с я Я только гримасу горестную застроил, поэтому и не нужно вперед батьки лезть. Но за сообразительность хвалю, хотя авторитет, который только начал нарабатывать в глазах остальных, очень сильно уронил. Но по закону сохранения материи зато он вырос у моих. Но за спиной приглядывай всегда. Спасибо за предупреждение. Поблагодарил. Диалог не помешал несколько раз ознакомиться с текстом договора. Внимание! Вам предлагается заключить договор со стороной Джарем и Моник и командой Снежные Волки. Прежде чем принять решение, помните об ответственности, а также о н е о т в р а т и м о с т и наказания. с о б и р а т е л ь став обязуется передать средний кристалл донор, прирученный кристант третьего уровня, и выплатить 15 т ы с я ч марок в течение одного стандартного месяца отряду Снежные Волки или непосредственно Джарем и Моник. у Санкции в случае нарушения обязательств: п л е т ь б о л и 10 с е к у н д первый раз. п р о с о р о ч к а одни сутки, двадцать секунд, трое суток, смерть, одна декада. Да. И протянул предварительно натянув перчатки добычу с крысы переростка наставнику. Тот это б р и т и л ь н о хмыкнул, принял его и тут же возникло сообщение. Внимание. По договору со с т о р о н о й д ж а р и мемоник и к о м а н д о й снежные волки. Оплата частично произведена. Средний кристалл, донор, прирученный крысан третьего уровня. Осталось погасить пятнадцать тысяч марок. Жаль, мне нечего на судьбу жаловаться. Или надо было воспользоваться ее подарком сразу? А крайне редкая характеристика должна стоить на порядки больше. Это и дурак поймет. Действительно, простил. Поэтому надо попробовать воспользоваться моментом, получить важную информацию. Кстати, д ж а р е хотел спросить, а где можно точно выяснить, какие характеристики содержит в себе кристаллы? Можно обратиться к экспертам, а можно и в пункте приемки. Там система выскочит. Сдать или определить свойства. Все за плату. Понял. Спасибо. Даже кивнул. с е н с е й только отпахнулся, его внимание занимало другое. В это время из ворот показался транспорт. Я ожидал увидеть нечто соответствующее уровню наших сопровождающих и был слегка разочарован. Больше всего он напоминал, пусть и увеличенные, но фургоны переселенцев из дикого запада в р е м е н покорения Америки, хоть и собранные с учетом современных инопланетных материалов. Ся главой силы выступали по два огромных жеребца на единицу техники. Статьи такой, каждый уважающий себя шайру чемпион задохнулся бы от зависти. Лбы, как наковальни, все черной масти с косматыми гривами, н о с п д с т р и ж е н н ы м и хвостами. Обычно лошадиные глаза многие, как любители, так и профессионалы, сравнивались с человеческими. Здесь об этом речи не шло от слова совсем. Не могли они принадлежать роду людскому. Дьявольские, яростные, злобные – вот правильное определение. Точно дьявольские. Их что не кормили или только человечины, судя по зубищам, такой х в а т а н е т руку перекусит запросто. Животные излучали угрозу и мощь. Вот уж где лосатки. Я бы к ним постерегся подходить не только сзади, хотя и спереди, если не знаешь животное, лучше не заходить. Не влезая, как говорилось, убьют. Никодим стоял к м у р е в начале колонны. Он заметил Джаре. н о г о з н а ч и т е л ь н о постучал себя двумя пальцами правой руки. Глаза его сейчас точь в точь как у зверюк. Мог бы всех убил или п л ё т к о й наказал. В чем причина таких эмоций непонятна. Не мы ведь стали инициаторами задержки, а и з б ц а Видимо, только этот фактор и останавливал главного устроить расправу. Но уголовникам, которые все как один от чего-то решили о б л ю б о в а т ь головной фургон и устроили свару, досталось по мощному пинку. И чего волноваться? Не на пожар ведь торопимся. ч а с т туда, часть сюда. и Ли я ошибался? Мне вот интересно. Только зачем Зека так потребовалось попасть именно в первый вагон? Авторитет добавляла, или еще что-то за этим крылось? Через минуту все стало ясно. В нем решила путешествовать иза г о л о д а в ш а я с я по мужской ласке женская часть, тоже от б ы в ш е я н а к а з а н и е При этом с путешественниками не предполагалось отдельного наставника внутри. Место Никадима оказалось на облучке. Их смех и грех. Хотя черт его знает, что сам сделаешь. Не дай бог окажись на их месте. Джаре подошел к главному организатору учебного процесса. О чем-то с ним разговаривал пару минут. За это время бывшие заключенные разобрались ху и ху. Сплоченная четверка с лидером, который смеялся над моими проявлениями человечности, доказала превосходство коллектива над о д и н о ч к а м и став фаворитом забега. А т н ю д ь не с в я т а я троица, поэтому загрузилась во второй фургон. Я же, как и решил изначально, выбрал для себя третий. Так получилось, что все те, которые ходили в поход за н а з а м и Тоже отдали предпочтение именно последнему транспортному средству. Толстяк отсутствовал по уважительным причинам. Вновь поразился собственному человеко-ненавистничеству. Хотя какой к черту а м ц и н и з м если это Редиска меня скорее всего п о д с т а в и л а подбросив неизвестную дрянь девятку в комнату. Чем больше размышлял, тем больше понимал, не на пироги тут приходила и не за ними. С другой стороны, вот уверен, шпик обыщет каждую комнату новичков, а доступ по СБЦК... Не только к ним найдется, но и к индивидуальным хранилищам, о чем говорил д ж а р е Поэтому обнаружат сами. Тем более в беседе с Феликсом я факта визита Жордия не утаил, да и в р я д ли смог бы. Прощупает вещи, п р о с т у ч а т полы, мебель. Если они не найдут, я точно. Но можно ли вычеркивать данную проблему из списка имеющихся? Не знаю. Кстати, наш уголовник оказался верен первоначальному выбору и продолжал оставаться рядом с Веленной. У гарпии рыжего и б ы к а н а сформировался свой круг по интересам. Они грезили приключениями, артефактами, добычей, не открывающимися перспективам и возможностями. Дети, одним словом. Ладно, первые двое недалеко ушли, им простительно, но здоровенный дядька не понимал его, хотя, может, таким образом он пытался сбежать от мыслей. Семья на земле осталась, налаженый быт, работа, звания. Возле меня держалась брюнетка. Не знаю, или действительно ей приглянулся. или по причине отсутствия других кандидатов на должность кавалера. Еще бы сутки назад распушил хвост, п р и н я в женское внимание как признание моей нетразимости, о ведь я такой красивый, сильный, могучий и так далее. Выехала последняя транспортное средство. Опять впервые ряды не рвался. Смог даже перевязать кольцо зельевар, р а с п о л о ж и в ш и с я после получения на пальце рядом с частюлей. Новых свойств у него не открылось, зато вы светилось системное сообщение. Внимание. Вы осуществили последнюю привязку, доступную на данном этапе. с т и ф не спи на ходу, грузись. Рядом материализовался д ж а р р Оказалось, пока я занимался важными делами, все остальные были внутри, и теперь рассаживались. Что сказать? Скамья во всю длину фургона п о д в е ш и а л а с ь на цепях, явно поднималась, если предстояло транспортировать грузы. Под нее затолкал рюкзак боком, мешал притороченный лук и тул со стрелами, чтобы поставить вертикально. Основное оружие Глефу оставил в руках. Донеслось снаружи. Шеф, ты же говорил в пятерку, про одиннадцатую речи не шло. х Риплым голосом категорично заявил возница. Да оплатим, прогудел Никодим. В пятой сегодня какой-то бардак, у нас новички. Стоп, он сказал одиннадцатую. Приватный разговор с а н ц е й с Феликсом. И не дыши на меня воняет десять раз. Тебе уже говорил, п р о с с к у р и т ь Это одиннадцатый. Совпадение? И д ж а р е с нашим командором. Предварительно беседовал. Нет, передохну. Так с ума сойти, как вы сморкаться. Но на заметку взять нужно. Все равно сделать и ничего не в состоянии. Тут же, кто предупрежден, тот вооружен. Если так, хоть и до оплота довезу. Согласился тот и тут же п р о о р а л Но я думал, мы помчемся в скач, в галоп, решил ездовой пусть из дровяков. о После столь дикого вопля щелчка кнута, но тяжеловесы считали иначе, поэтому фургон чуть скрипнул. И мы поползли по улице. Заведение Вили л стало удаляться, именно для хоть какого-то обзора занимал данное место. Несмотря на то, что свободного пространства хватало, брюнетка п р и д в и н у л а с ь практически вплотную, хотя не заметил за ней, чтобы ее интересовала действительность за пределами фургона. д ж а р е развалившись напротив, з а г о в о р щ и ц к и мне подмигнул. Я принялся изучать свои достижения и характеристики, а также пугающие через одно смертью обременения. Итак. Модель мага интерфейса SN12 э к с п е р и м е н т а л ь н а Пользователь Став. Статус Новичок. Характеристики: Сила 0. Эволюция 0,5%. Совершенствование 47%. Ловкость 0. Эволюция 0,5%. Совершенствование 56%. Выносливость 0. Эволюция 0,5%. Совершенствование 40%. Филлина Эволюция 0%. Совершенствование 12%. Ментализм 0, эволюция 55 процентов, совершенствование 29 процентов. Все атака 0, эволюция 17 процентов, совершенствование 5 процентов. Все защита 0, эволюция 54 процента, совершенствование 56 процентов. Магические способности 0, эволюция 21 процент, совершенствование 0 процентов. Сила заклинаний 0, эволюция 34 процента, совершенствование 0 процентов. Объем магического резервуара От н у до 10 единиц н а п о л н е л а с ь о н ц е л о н а д е с я т из 10, Эволюция 11%, процентов, совершенствование н о процентов. Восстановление энергии 0, 0,17 е с д о т ы х единиц в час. Эволюция 17%, процентов, совершенствование н о процентов. Активные артефакты 7 плюс один отсутствуют. Индивидуальные предметы и приборы. Индивидуальное хранилище b p с М д 1 2 V 0,63. В три сотых. Разгрузочная система Титан плюс 10 килограмм переносимому весу. Оставшееся время работы 264 ч а с о в 12 минут 32 секунды. Персональная базовая копиора Гайтина д m м 2 s С. Заряд накопителя 1000 единиц. Кольцо т е л е в а р Записная книга Крио три. Банковская система. Персональный счет 754 марок. Накопительный 5% процентов годовых н о й марок. Кредиты ЦК отсутствуют. О п е р е м е н е н и я и контракты. долг к клану Север 550 тысяч марок кредитная ставка 23 п р о ц е н т годовых желаете ознакомиться с подробностями да нет договор со стороной француз 824 желаете ознакомиться с подробностями да нет договор со стороной ж е л е з н ы й Феликс желаете ознакомиться с подробностями да нет договор со стороной д ж а р е м н и Моник и командой Снежные Волки желаете ознакомиться с подробностями да нет С ментализмом и псией все понятно. На нас давил Феликс. Но отчего прокачалась эволюция у Филина? Из-за того, что подслушивала всех? Надо будет по возвращению получить больше информации по характеристикам, чтобы не на о щ у п б р и с т и догадываясь, а иметь четкое представление о про качки, как и открывающихся возможностях. п о ж и в л е н и ю движения вокруг мы приближались к воротам. Так сновали десятки, если не сотни различных подвод, дилижансов, фургонов. Тягловые животные у д и в л я л и разнообразием: от н е п о н я т ы х огромных рогатых ящеров до да вполне обычных, очень-очень похожих на земных лошадей. Грузом являлась и сена, и бревна, и камни, и какая-то руда, и нечто похожее на уголь, и разнокалиберные мешки. Также попадались п а л е т ы кирпичей. На первый взгляд, самые обыденные, однако улавливалась в них некая чуждость. Какой-то тростник, глина, лоза – это только что я смог хоть как-то опознать. И, например, содержимое закрытых повозок оставалось за кадром. Поразила удивительно красивая, и ч е р н о в о л о с а я с изумрудными глазами высокая девушка, воседавшая на здоровенном с о б л е з у м о м б а р с е Если соотнести с цветовой гаммой шкуры земного аналога, какому виду принадлежал зверь на самом деле, оставалось за кадром. Так продолжалось минут десять, а затем тру, и мы остановились. Ворота. Толщина стен в этом месте больше двенадцати метров. С гордостью прокомментировал Джары, будто он сам возводил эти строения. Да поможет нам вечный холод! Неожиданно опять повторил непонятную формулу тот, а я едва не вернул просилу. Но чуть не передернуло от упоминаемой им стихии. Ведь если в защищенном месте на мою долю пришлось столько неприятностей, для кого-то приключений, то что ждет там? А вы помолитесь своим богам, если верите, с усмешкой произнес наставник, когда процессия турнулась. И опять зло глянул прямо мне в глаза. А т е и стыж е просто сдохнут. Добавил оптимизма. Да уж, помолимся. Все осознали серьезность. Только в н о р д с и т и наш коллектив сократился до двадцати человек. Неплохие итоги. Что там д ж а р и говорил про спор и семьдесят процентов сохраненных жизней. В голове же отчаянная веселая Пугачёвская, которая незабвенная Алла, то ли еще будет.